Придерживаясь за крышу, спутник Дойла приоткрыл дверцу снова, труп болтался на ней, словно куль с мекиной, тяжело ударяясь о дверцу при каждом толчке экипажа. Просунув под пришпиленное тело длинный нож, спутник Дойла освободил труп, и он полетел куда-то в темноту. Легко подтянувшись, мужчина проскользнул в кэп, и опустился на сиденье напротив ошарашенного Дойла. Сделав два глубоких вдоха, он проговорил. «Хотите выпить?» «Что это?» «Коньяк». «В медицинских целях?» ответил незнакомец, протягивая Дойлу серебряную фляжку. Дойл отхлепнул. Это был действительно коньяк и преотличнейший, как отметил незнакомец. Теперь Дойл мог впервые, как следует, рассмотреть его лицо. Оно было худым скуластом с лихорадочным румянцем на щеках. Длинные, жгучие черные кудри не спадали на плечи незнакомца, открывая высокие лопы и крепкую шею. Рыный нос и большие пристально смотревшие глаза, в которых вспыхивали искорки веселого смеха, делали лицо этого человека по-настоящему замечательным. Вот теперь можем и поболтать, произнес спаситель белла Действительно, вы и С чего же мне начать? Ну, вам хотя бы известно мое имя. Дойл, не так ли? А вас зовут Секер. Армунд Секер. Приятно познакомиться. но Мне тоже мистер Секер. В некотором смысле приятно. Хотите еще глоток? Да. Ваше здоровье. Отхлебнув из флешки, Дойл вернул ее Секеру. Секер неторопливо расстегивал свой плащ. Он был одет во все черное. Приподняв штанину, он осмотрел рану от укуса мальчишки-эпилептика. Кровь давно запеклась, но вид раны Дойлу не понравился. «Отвратительный укус», — сказал он. «Разрешите взглянуть?» «Не беспокойтесь». Секер вытащил из кармана носовой платок и обильно смочил его коньяком. «Сам укус не так уж страшен». Хуже, когда зверь рвет на тебе кожу. Значит, вы кое-что смыслите в медицине. Секер улыбнулся и, даже не поморщившись, плотно приложил платок к ране. Лишь на мгновение он зажмурил глаза, как будто уступая минутной слабости. Но Дойл, как никто другой, знал, что боль от такой раны бывает нестерпимой. Но вот так-то лучше. А теперь объясните мне, Дойл. «Как вы оказались в этом доме?» Тойл рассказал о письме и о том, почему он решил прийти на сеанс. «И правильно», — заметил Секер. «Хотя вовсе не обязательно рассказывать мне об этом. Однако вы попали в неприятную ситуацию». «В самом деле, ну еще в какую неприятную?» — повторил Секер. «А если и с ней? «Ну, это длинная история», — пробормотал Сакер словно предупреждая Дойла. Ну, — Но у нас, кажется, есть время. — Да. — Полагаю, в настоящий момент мы от них отделались, — сказал Сакер, выглядывая в окошко. — Тогда, если позволите, я задам вам несколько вопросов. — Лучше бы вы их не задавали. — Нет, я все-таки спрошу, — произнес Дойл, доставая револьвер. Губы Сакера растянулись в широкой улыбке. — Правильно. Ну, прямо сейчас. Сначала ответьте, кто вы? Профессор Кембриджского университета. Специалист по древностям. Чем вы можете это доказать? Секер достал визитную карточку, которая подтверждала его слова. Выглядит убедительно, подумал Дойл, хотя все это не столь уж и важно. Пусть она останется у меня, сказал Дойл. Прячу визитку Секера в карман. «Как вам будет угодно, дорогой Дойл?» «Это ваш экипаж, профессор Секер?» спросил Дойл. «Мой», ответил Секер. «И куда мы направляемся, если не секрет?» «А куда бы вы хотели?» вопросом на вопрос ответил Секер. «Туда, где безопаснее?» «Признаюсь, это довольно трудно», сказал Секер потому что вы не знаете такого места или просто не хотите говорить мне о нем. Попробовал уточнить Дойл. В сложившейся ситуации осталось не так много мест, где вы по-настоящему можете чувствовать себя в безопасности. Должен вам сказать, что нам теперь далеко не убежать. Он снова улыбнулся. И вы находите это забавным? хмыкнул Дойл. Наоборот, ваши дела складываются хуже некуда. «Мои дела?» — в изумлении поднял брови Дойл. «Зная об угрожающей вам опасности, стоит принять соответствующие меры и начать действовать, а не паниковать впустую. Именно так и никак иначе. Мой девиз — действовать при любых обстоятельствах». «А сейчас мы действуем, профессор?» — с иронией спросил Дойл. «Ну, конечно», — утвердительно кивнул Секерк. Тогда доверяюсь вам целиком и полностью. Устало, проговорил Дойл. Ему надоело строить догадки по поводу этого странного весельчака, который дважды в течение одного часа спас ему жизнь. Не хотите ли глотнуть еще? Сакер протянул фляжку. Дойл отрицательно покачал головой. Настоятельно рекомендую, улыбнулся Сакер. Ладно, давайте. И валяйте, рассказывайте. Дойл пригубил из фляжки. «Недавно вы попытались опубликовать кое-что из написанного вами», — начал Секер. «Какое это имеет отношение ко всему происшедшему?» — удивился Дойл. «Именно об этом я и пытаюсь вам рассказать». Улыбка не сходила с губ Секера. «Ну так рассказывайте!» — нетерпеливо заерзал на сиденье Дойл. «Хм. Тяжелое это дело – издать книгу. Общение с издателями быстро разочаровывает. Так мне это представляется. Однако вы не производите впечатление человека обескураженного или отчаявшегося. Наоборот, вам, очевидно, присущи недюжинные упорства и настойчивость